Билли позвал бармена, и тот подал Эндерсу стакан воды со льдом. «С тобой все в порядке, Лон?» — спросил бармен, ставя стакан. «Бывало и лучше, бывало и хуже», — прошептал Эндерс, взяв стакан. В какой-то момент Билли показалось что стакан для него тяжеловат. Однако старик поднес его к рту, расплескав лишь самую малость. «Ты хочешь поговорить с этим парнем?» — спросил Тимми. Холодная вода, похоже, взбодрила Эндерса. Он поставил стакан, посмотрел на Билли, потом взглянул на Бармена. «Я думаю, кто-то должен с ним потолковать», — сказал он. «Он еще не выглядит так плохо, как я, но тоже туда же». Эндерс жил в небольшой колонии отставников-пенсионеров на улице Кофф-Роуд. Он сказал, что Кофф-Роуд — это часть настоящего Олд-Оркарда, которого Бакшиш обходит стороной. «Бакшиш?» — ты спросил Билли. «Ну да, чаевые-то бишь. Это значит толпы, друг. Мы с женой приехали в этот город в 1946 году сразу после войны сих пор здесь я научился в свое время как вытягивать бакшиш со своего хозяина томми магги правда он уже давно умер на горло бывало брал его то что ты сейчас слышишь лишь остатки моего голоса послышаалась едва уловимая усмешка Эндерс знал всех, связанных с летним карнавалом, называемым Олд Оркардом, или почти всех продавцов, мусорщиков, лотошников, пособных рабочих, торговцев, сувенирами, автомехаников, зазывал, сутенеров и прихлебателей. Большинство из них были местные, которых он знал десятилетия, или сезонники, пребывавшие только налито, как перелетные птицы, Они составляли дружное сообщество, которого туристы не замечали. Знал он довольно многих из тех, кого бармен называл бродягами. Это были приходящими элементами и задерживались лишь на одну-две недели. Делали кое-какой свой бизнес в развеселой лихорадочной обстановке гулянок, orchard, а затем двигались дальше. «Неужто всех их и помните?» — с сомнением спросил Билли. «Не запомнил бы, если бы они менялись каждый год», — прошептал Эндерс. «Но бродяги тут особенные. Они, может, и не так регулярно появляются, как ежегодные сезонные бизнесмены, но также имеют свои правила, что ли. К примеру, видишь, вот приехал в 1957 году парень, Продает с рук кольца холохоп. А в шестидесятом, глядишь, продает дорогие часы, всего по три доллара за штуку. Волосы у него уже не светлые, а черные. Думает, его никто не узнает. Ну, наверное, летние туристы и не узнают, даже если и побывали тут в 57-м, потому что покупают снова у того же жука. Но мы-то его знаем... Знаем всю эту бродячую компанию торговцев, ничего не меняется, кроме их товара. И все, что они продают, на несколько шажочков в стороне от закона. Торговцы наркотиками, пушеры, те, другие, их слишком много. И они всегда отправляются за решетку, либо помирают прежде времени. А проститутки слишком быстро стареют, чтобы их запомнить. Но ты хотел о цыганах потолковать. Так вот, если подумать, то получается, что цыгане — самый старый бродячий торговцы из всех. Билли извлек конверт с фотографиями из кармана плаща и осторожно выложил перед Эндерсом, как расклад покера, Джину Лемке, Самюэля Лемке, Ричарда Кроскилла, Маур Старберт, Тадуза Лемке. А, -а, -а, а шумно выдохнул старик, когда Билли положил эту последнюю. теди ты старый сутенер-совратитель!» Он взглянул на Билли и улыбнулся, но Билли и Халика он провести не сумел, старик испугался. «Я думал, это он поправил Сэндерс, просто не разглядел, тут темновато, вижу, вроде похожая фигура».